Глава 10. Мертвый друг лучше живых двух. Надев маску и включив подачу кислорода, я пошел сразу на первый этаж. Зачищать здание не было времени. Да и лишать Анну фарма – это, считай, обезоружить ее. Единственное, чем я ей помог – это плотно закрыл и подпер дверь на лестницу на каждом этаже. Зомби их вряд ли вынесут, по крайней мере, низкоуровневые. А вот она сможет освободить проход, когда и, если туман опустится. Но все пошло не так гладко, как я рассчитывал. На первом этаже, прямо на лестнице, я встретил мертвяка четвертого уровня. А у меня был только третий. Он уже успел отрастить себе длинные когти, как у крупного хищника, даже больше – Зубы тоже давно нечеловеческие. По четыре длинных клыка на каждой челюсти. Радовала только, что кожа не каменная. Но и обычно ее тоже назвать сложно. Она была грубой и не гладкой Больше всего похожа на сплошной шрам от ожога. Хотя, может, мне так только кажется из-за расфокусировки зрения. Обрадовавшись такой встрече мутант, не раздумывая, набросился на меня. Благо, с подросшей силой или мощью топор у меня слушался намного лучше. Я успел рубануть когтистого по ключице, переломав ее. Мертвяка аж развернуло на месте, и он завыл от боли. Странно, что они вообще могут испытывать боль. Однако это не заставило его отступить. И он продолжил попытки порвать меня на кусочки. Только тактику мертвяк сменил, чем удивил меня. Вместо напористого наступления он стал... Действовать аккуратно, пытаясь достать меня быстрыми выпадами когтистых лап. Мне пришлось пятиться, чтобы не дать ему себя ранить. Но вечно отступать не получится. Я просто упрусь в баррикаду и стану легкой добычей. Пришлось действовать решительно. После очередного выпада зомбака, я перешел в наступление, еще раз рубанув его по плечу. Тот задел мне когтями бок. Я ударил его в голову, но череп не раскололся». В стоячем положении это сложно сделать. В идеале мутанта нужно прижать к земле или хотя бы к стене, но для этого нужно его выгнать с лестницы. Однако он не отступил, и мы продолжили размен ударами и обзавелся длинными царапинами на предплечьях, зато с третьего удара все-таки пробил ему голову. Получено 400 единиц опыта. Пощупав по совету Анны кровь зомби, Я так и не получил никаких мутаций. Впрочем, шанс очень низкий, так что нечего на это рассчитывать. Проверять, конечно, буду, но без особых надежд. А вот опыта неплохо отвалило. Хотя я бы лучше убил четырех первоуровневых, чем одного такого. Проверив интерфейс, я порадовался, что до следующего уровня осталось 500 единиц опыта. Однако количество оставшегося здоровья огорчало. 30 хитпоинтов из 200 Это что, еще пару ударов, и я труп? И как это произойдет? Обычно умирают от смертельных ран. Но у меня, наверное, просто остановится сердце или что-то в этом духе. Или хитпоинты отражают мое реальное физическое состояние? Скорее всего, после пары ударов тело не сможет дальше функционировать. Чувствовал я себя и правда, паршивенько. Проверять желание нет, а вот очков здоровье добавить не помешает, тем более свободных очков у меня достаточно. Вложив пять пунктов в стойкость, так как напрямую в здоровье добавить не получалось, мое самочувствие резко улучшилось. Правда, перед этим пришлось неслабо проблеваться прямо на труп зомби. Проверил интерфейс снова. Здоровье 80 из 250. Ну уже получше. Но все равно стоит быть поосторожнее. Главное добраться до Светки. А уж она меня подлатает. На первом этаже зомбаков стало немного меньше по сравнению со вчерашним днем. Зато уровень их поднялся. Перваков уже не встречалось. В основном второй, иногда попадались третьего уровня. Я старался их избегать, да и они не горели желанием связываться со мной. На улице все было по-прежнему. Кругом зеленый туман. через который я хоть и видел, но очень плохо, и не дальше 5 метров. Главное направление не перепутать, иначе придется забираться на какое-нибудь здание в поисках больничного корпуса. Вскоре показались знакомые машины с зомбаками внутри. Присмотревшись, я и в них не увидел первоуровневых. Да, права была, Анна, они растут просто, со временем, даже без доступа к жрачке. Я потратил пять минут, чтобы убить троих таких мертвяков и получить... новый уровень. В машинах орудовать топором было неудобно, поэтому действовал я ножом. Благо второй уровень меня боится не меньше, чем первый. А теперь еще и третий будет нипочем. Не забывал я и лапать мертвых зомби, точнее их мерзкую кровь. Ну так ничего от этого и не получил. В холле первого этажа своей больнички снова повстречался с амбалами жирного. Они, как и я, тоже стали четвёртого уровня. а я хотел убить их побыстрее да проверить наличие огнестрела. Пришлось перенести эти планы, хотя с каждым уровнем необходимое количество опыта удваивается. На пятый мне уже нужно будет где-то добыть аж 4000 а это сорок первоуровневых зомби. Ну ладно, больше их не осталось, но двадцать уровневых тоже не так легко перебить. Хотя мне как раз легко, нужно только время и удача, чтобы не наткнуться на развитых. Поднимаясь на четвертый этаж, я серьезно забеспокоился, обнаружив разрушенную баррикаду. Жердя еще вчера ее немного помял, но сейчас проход был полностью свободен. Холодильники разорваны, хотя там рвать нечего тонкая сталь, утеплитель до пластик. Только раньше мертвяки не пытались даже уничтожать их по частям. Сразу за баррикадой два зомбака жрали тело жирного, да так увлеченно, что даже не замечали меня. Один четвертого уровня, второй третьего. Возможно, даже только что развились. Я хорошенько прицелился, положив топор на плечо, затем пнул того, что был сильнее, и рубанул его по голове, когда она коснулась пола. Что называется «кританула». Лезвие полностью вошло в череп с характерным звуком, а я сразу получил опыт. Второй зомбак, испугавшись, отпрыгнул от тела жирного. Наверное, решил, что я с ними заеду дерусь, но нет, я не был настолько голоден. Гнаться за ними не стал, нужно было проверить свету. Я поднялся на пятый и обнаружил толпу зомби, орудующих перед баррикадой. Они монотонные, медленно, зато очень уверенно ломали последнюю преграду. Третьи и вторые уровни для меня это расплюнуть. Перещелкав их по очереди, я облапал их ДНК, и вдруг... Получена новая мутация. А вот это неожиданно, но очень приятно. Прежде чем проверять ее, я спустился на четвертый и добил того трусливого зомби. Он снова принялся жрать жердяя. «Наверное, в нем много биоматериала, необходимого для получения нового уровня». Кое-как забросав проход, я снова поднялся на пятый. Светки в коридоре не было. Сразу проверил препаратную и не прогадал. Она сидела у окна и смотрела на мертвый город. Мое появление девушка услышала почти сразу. Скочила с подоконника и, подбежав ко мне, крепко обняла. «Ты чего так долго? Я же волновалась!» Мог хоть рукой в окно помахать. Я уже думал, меня тут сожрут, они сломали баррикаду. Тише, тише, не спеши, давай по порядку. Ты почему не убивала их? На чем? Копье погнулось. Ты не пробивай, а нул трехуровневых. Блин, прости мой косяк. Нужно было еще что-нибудь сделать. Да у тебя и времени не было. Я видела, что там случилось, это ужасно. А что с той девчонкой? Да ничего, осталась там одна. «Она красивая, понравилась тебе? Сколько ей лет?» «Так, потише, оставь свою ревность. Она вообще аутист». «Ой, я не знала, извини». «Да за что ты извиняешься? Просто ревновать не нужно». но она неплохо обращается с оружием». «Да и как я заберу ее? Через туман только я могу пройти. Или нужно было с ней остаться?» «Нет, не нужно. А те взрослые-то ее родители были». не тетка-сиделка или няня, а мужик просто старый извращенец, которому повезло выжить, но ненадолго. Он укусил тетку, когда обратился, да? Да, я и говорил, что нужно добить, но некоторые люди все еще не понимают, что происходит. Да и психика не всегда способна принять такую реальность. Если это вообще реальность. Реальная виртуальность. Мы все еще держали друг друга в объятиях, и никто никого не хотел отпускать. Пауза затянулась. «Я тогда пойду сделаю оружие», — сказал я. «Тебя ранили», — утвердительно сказала она. «Да, попалась пара сильных тварей». «Давай помогу». Она стянула с меня то, что когда-то была одеждой, и принялась лечить. Все раны обеззаразило, а потом частично исцелила навыком. На этот раз она не сосредотачивалась на одном месте, а прошлась рукой сразу по всей груди. Рана зажила не полностью, а только начала срастаться. Как будто прошло несколько дней. Зато сразу перестала болеть и жечь. «Как маска, кстати?» «Да вообще отлично. Немного газа пропускает, но вреда от такого количества нет». «Это хорошо. А защитных костюмов не нашел?» «Нет, извини, совсем забыл. Да и не до этого было». «Ты голоден?» нет я пойду мастерить может часика через два чего нибудь перекушу кстати а, -а, -а генератор здесь имеется должен быть вроде в городе перебои с электричеством а тут хоть и немного но есть дорогое оборудование да и критические клиенты которых без электричества трудно будет обеспечивать необходимым а где он находится а вот этого я не знаю на первом этаже есть счетовая в подвале комната завхоза ищи где то там «Понял, ладно, спасибо за лечение, я пойду». «Через полчаса можешь возвращаться, я уже восстановлю ману и продолжим». «Слушай, я кое-что узнал, даже не знаю, как тебе сказать». «Ну, говори как есть». «Ну ладно, в общем, тебе нужно трогать кровь мертвецов». Ну, «Ты еб***ься». «Она типа может какой-то навык дать, кроме тех, что ты можешь выучить». «Еб***ься», утвердительно сказала она. Я серьезно, я уже пару мутаций получил. Я не хочу мутировать, да и кровь трогать это фу. Ты медсестра, блин, в больнице, полно крови. Да, но это человеческое. А зомби что, не люди? Ну ты расистка. Мне все равно, я не буду эту мерзость трогать. Мутации только у меня, видишь, у меня глаза другие немного. Ничего страшного как бы, но полезности есть. У тебя просто навыки будут. «Нет, это омерзительно и унизительно». «Ты сможешь лучше лечить?» «Я и так смогу, все, не хочу это обсуждать». Я оставил девушку в покое. Похоже, она еще не поняла, что вокруг апокалипсис и брезгливость тут только мешает. Первым делом я добавил всякого хлама на первую баррикаду. Благо кроватей, тумбочек и столов на этаже было достаточно. Получилось загородить весь коридор и лестничную площадку. Правда, в коридоре были только столы. которые легко перелезть. А вот на лестнице целая гора хлама. Примерно то же самое сделал и на четвертом этаже. Я получил очко мощи и хорошо обезопасил пятый этаж. А жизнь-то налаживается. Если бы еще не вонь эта трупная, нужно с ними что-то делать. Только что? Скидывать в окна? Это значит кормить уличных зомби. Скидывать на третий этаж? Еще хуже. В голову пришла странная мысль – скормить эти тела Рустаму. А что, может, мы с ним подружимся еще? Только нужно было их перенести до того, как я перекрыл проход. Ну ничего, надо же как-то силу качать. Я пошел проведать Руса. Взяв один из трупов, я удивился, насколько мне это легко далось. На вид мужик этот весил килограмм восемьдесят, а я ощущал это как пятьдесят. Трудно было протащить его под баррикадой, но я справился. Зашел к Рустаму, и мне вдруг стало его жалко. Бедняга сидел в углу, глядя в стену, с лицом как у зомби. У него даже уровень не поднялся, так и остался второй. «Я тебе тут покушать принес, может, хоть и не так грустно будет. Даже виноватым себя чувствую почему-то». «Ум-му-му-му», промямлил Рус. «Да кто ж спорит?» Но видишь, как оно вышло. Кто боялся вакцины, как раз мычит сейчас, жрёт всех подряд. А кто не боялся... Погоди. А как я тебя понял? Ммм...» Тоже удивился Рустам. «Да я понимаю, что ты говоришь. Слышу одно, а мозг будто переводит твоё мычание. у «Да ладно?» «Да?» Вот сейчас ты сказал «да ладно?» Рус как-то приободрился, хотя мимика у него полностью отсутствовала. «Еда?» – спросил он на своем языке. «Что? Это? Ну да, угощайся». «Голод сильно!» – прорычал он нечелинораздельно и подошел к телу. К горлу начал подниматься сегодняшний завтрак. Но я постарался не думать о том, что видел перед собой. А я видел, как мой сосед по палате... откусывает кожу от начинавшего подгнивать бледного, слегка опухшего трупа. «Бум!» «Это уже я не выдержал!» «Плохой!» «Да иди ты на себя посмотри!» «Еда плохой, очень невкусный, очень плохой питательный!» «А, ты не про меня!» «Ну что есть уж, извини!» «Свежечеловеченки ты не получишь!» «Этот плохой!» Промычал русы и продолжил жрать. «Зато у меня их много, и девать некуда. Кстати, тебе надо ведро принести, чтоб в туалет ходил». «Туалет?» «Да, ты же ходишь в туалет?» «Нам, нам, нам плохая еда, голод сильно». «Ладно, приятного аппетита». «Я не тебе. Я открыл интерфейс». «Уровень четыре». Опыт 4800 из 8000, физмощ 26, магмощ 0, стойкость 25, здоровье 130 ОС из 250, свободных очков характеристик 4, свободных очков навыков 3, мутации, зрение уровень 1, лингвистика уровень 1. Сосредоточившись на последней мутации, Я прочитал краткое описание, но не узнал ничего нового. Просто понимаю простейшую речь зомби и сам могу донести до них простую информацию. Пока я шарился в своем интерфейсе, Рус сожрал целую руку у подгнившего трупа и вдруг остановился. «Ты чего?» – спросил я. «Нет голод, плохой еда», – лениво ответил он. «Тю, я тебе еще штук десять собирался принести». «Нет голод», – повторил он. Понял, значит, позже доешь. Как ты тут вообще? Не скучно? Может, кроссворд какой принести? Рустам ничего не ответил, но его взгляд был достаточно красноречив. Все понял, извини, не удержался. Ты уходить. Это вопрос или просьба? Ты уходить, ты враг. Чего? Какой тебе враг? Ты же меня в барсу приглашал, забыл уже? Уходить, враг, опасность. «Да не ссы, солдат ребенка не обидит!» «Уходить!» «Да что ты заладил? Ладно, сейчас уйду!» «Все равно не планировал весь день тут сидеть!» «Приятно было поговорить, ты это!» «Кушай побольше фруктов, а то бледный совсем!» Покинув комнату Рустама, я отправился на третий этаж в поисках оружия. Стоек для капельниц было достаточно, но это не самое удобное оружие. Впрочем, за неимением лучшего сойдет. Собрал десяток стоек и отнес их на четвертый этаж. Заодно взял еще пару масок с кислородными генераторами, а то мой уже заканчивался. Также собрал немного еды, воды, телефоны и одежду, так как моя напоминала тряпки для мытья пола, причем залитого кровью. Затем я вспомнил про трубу на втором этаже и сходил за ней. Она так и лежала в туалете. Заскочил и в палату, где лежал до апокалипсиса. Забрал свою сумку и парочку чужих. С этим всем добром я провозился не меньше часа. Из каждой стойки я сделал примитивное копье, а вот труба сама по себе была неплохим оружием. Хотя нет, все же плоховатая. Человека отмудохать, конечно, можно, но мертвецы будут покрепче, как бы это странно ни звучало. Копья я вручил Светке, пусть теперь только заикнется, что ей нечем отбиваться. Взамен она провела надо мной еще один сеанс исцеления, восстановив мне 20 единиц здоровья. «Надо тебя подкачать, а то ты меня будешь весь день лечить». «Опять нужно убивать этих людей?» «Свет, они уже не люди. Сколько раз тебе повторять?» «И да, опять нужно убивать. Теперь это наш образ жизни. Если не будем этого делать, то враги станут сильнее нас, и тогда мы станем беззащитным кормом для них». «Да на тебя никакой маны не хватит, с такими ранами, как у тебя, не ходит даже, а лечение вообще месяц занимает, и как ты умудряешься так огребать от всех?» «Это талант», — улыбнулся я. «Ладно, талант, пойдем, а то уже темнеть начинает». «Тогда подожди, я схожу поищу генератор, может, освещение сделаем?» «Было бы супер, хоть ноут заряжу». «Да что у тебя в этом ноуте?» «Ничего, просто музыку хочу послушать». Её и на телефоне можно посмотреть, то есть послушать. «На телефоне звук хуже, но ты прав, нужно глянуть эти телефоны, что там есть интересного». М «Да, цивилизация накрылась, а девушки не поменялись. Даже сейчас готовы весь день в экран таращиться». «Эй, я вообще-то весь этаж вчера помыла, а сегодня лекарства все собрала и перебрала, еду приготовила. А на костре это нелегко». «Ладно, ладно, я же шучу. Все, я пошел в подвал». Пока окончательно не стемнело, я пошел вниз, взяв новый кислородный генератор, топор и чужой телефон с фонариком Вот только фонарик пришлось сразу выключить, так как снаружи происходило что-то очень интересное К входу в больничку подошло несколько человек, тоже с фонариками И судя по приглушенному звуку, в противогазах